Бессловесное животное чувством постигает настоящее, о прошлом вспоминает тогда, когда встречает нечто напоминающее о нем чувством. Так лошадь вспоминает дорогу, когда подведена к ее началу. В стойле же у нее нет никаких воспоминаний о дороге, даже множество раз пройденной. В третье время будущее... Бессловесным животным недоступно. Как же может показаться совершенной природа тем, кто не знает прошлого? Время составляется из трех частей – прошедшего, настоящего и грядущего. Животным дано только самое краткое и быстро пролетающее – настоящее – Воспоминания о прошлом у них редки и вызываются только видимым в настоящий миг. Значит, благо, принадлежащее совершенной природе, не может быть в том, что по природе несовершенно. А не то, если оно есть у существ другой природы, значит, есть оно и у посевов. Я не отрицаю... И у бессловесных животных есть сильное и пылкое влечение ко всему, что кажется согласным с природой, но порывы этого влечения беспорядочны и смутны. Благо же не бывает ни беспорядочным, ни смутным. Как так? Неужели движение животных беспорядочны и неуклюжи? Я бы сказал, что они двигаются беспорядочно и неуклюже, Будь им по природе доступен порядок А так они двигаются сообразно своей природе Беспорядочно же то, что могло бы совершиться и по порядку Беспокойно то, что могло бы быть безмятежным Порог есть только там, где могла бы быть добродетель Движения бессловесных животных таковы от природы Но, чтобы не держать тебя слишком долго, я скажу. И у бессловесного животного бывает некое благо, некое добродетель, некое совершенство. Но не благо, добродетель и совершенство в безусловном смысле. Они достаются на долю не только существам разумным, которым дано знать, почему, до какой степени и как. Поэтому благо есть только у того, у кого разум. Но ты спросишь, к чему ведет все это рассуждение? Чем оно может быть полезно твоей душе? Я отвечу, оно делает ее и сильнее, и проницательнее. И хоть скоро она хочет чем-либо заниматься, не дает отойти от занятий благородных. Оно полезно хотя бы тем, что велит помедлить рвущимся к злу. И еще вот что я скажу. Больше всего пользы я принесу тебе, показав, в чем твое благо, отделив тебя от бессловесных животных и поместив рядом с богами. Зачем ты упражняешь и копишь телесные силы? Природа щедрее отпустила их скоту и диким зверям. Зачем ты холишь свою наружность? Что бы ты ни делал, красотою ты уступаешь многим животным. Зачем ты так тщательно укладываешь волосы? Распустишь ли ты их на парфянский лад? Соберешь ли узлом, как германцы? Будут ли они у тебя торчать, как у скифа? Все равно у любого коня будет грива гуще твоей И у любого льва красивее твоей Сколько бы ты ни упражнялся в быстроте ног Все равно не сравнишься с зайцем Так не хочешь ли, оставив все, в чем непременно будешь побежден Потому что тратишь силы не на свое дело вернуться к твоему собственному благу. В чем оно? В том, чтобы исправить и очистить душу, которая соперничала бы с богами и поднялась выше человеческих пределов, видя все для себя только в себе самой. Ты — разумное существо. Что же есть твое благо? Совершенный разум. Призови же его к самой высокой цели, Чтобы он дорос до нее насколько может. Считай себя блаженным тогда, Когда сам станешь источником всех своих радостей, Когда среди всего, что люди похищают, Стерегут, чего жаждут, Ты не найдешь не только, чтобы предпочесть, но и чего бы захотеть. Я дам тебе короткое правило. Оно поможет тебе оценить себя и почувствовать, достиг ли ты совершенства. Ты тогда будешь владеть своим благом, когда поймешь, что несчастнее всех счастливцы. Будь здоров!